Разве что в этом случае речь может идти о, так сказать, народном бездействии, которое само по себе трансформировалось в разные контрдела, или лучше сказать, о социально-экономической меланхолии, воспитанной тысячелетним общением народа с его правителями и особенно последними десятилетиями строительства власти, трудящихся на местах. В результате какового строительства народу, в лучшем случае, вообще ничего не нужно, а в худшем случае он не ведает, что творит. И ведь что досадно, далеко не всегда сверху спускали безобразные предначертания, хотя главным образом безобразные и спускали. Но ведь шли же власти придержащие и на кое-какие грандиозные преобразования, как то внедрение христианства, воссоединение Украины с Россией, европеизацию государственности, отмену крепостного права, Конституцию 1905 года, а, впрочем, и самые пленительные государственные идеи, осуществлялись на практике такими половецкими методами, что уж лучше бы все по-прежнему оставалось. Как бы там ни было, председатель Колобков крепко переживал свои неудачи. Случалось, т а к о е на него нападал горький стих, что он выходил на улицу, хватал первого попавшегося прохожего за грудки и избывал ему свое горе. Людей нету, восклицал он чуть ли не со слезой. Нету людей, хоть ты весь город с милицией прочеши. Дел, понимаешь, не в проворот. А ни на одну заразу нельзя положиться. Или он немедленно проворуется, или с тоски сопьется. Нет, профукали мы человека, это к бабке ходить не нужно. И все же Колобковские инициативы дали определенный эффект, Правда, эффект незапланированный, даже неожиданный, даже подозрительный с точки зрения логики. Глуповцы вдруг взбодрились. Прежде всего выразилось это в том, что они что-то очень разговорились, и это им не то, и то им не это. И все на такой глубокой нервной ноте, да какое нужно еще дожиться». которую нужно было выстрадать, как мы выстрадали в веках сугубо национальную пословицу «Голый, что святой, беды не боится». Затем последовали некоторые капризные акции массового характера. Почему-то глуповцам не понравились кусты жимолости, которые Колобков велел насадить вдоль проспекта имени Стрункина, чтобы освежить городские виды, и в знак протеста чуть ли не весь глупов объявил предупредительную голодовку. Гурсовет принял решение об уничтожении видообзорной каланчи. Глуповцы ложились под бульдозеры и в результате так и не дали ее снести. Потом город объявил обструкцию ментаю в томатном соусе. О забастовке школьников в связи с исчезновением яблочного мармелада сообщение уже было. Наконец, откуда ни возьмись, опять пошли разговоры про цыгана-синдикалистов. В частности, народный трибун Сорокин упорно стоял на том, что ментай в томатном соусе — это именно их злостная выдумка, что вообще они виновники всех глуповских неурядиц, и что сам председатель Колобков — явный цыган о синдикалист, хотя в действительности он русский был перерусский, вот только прабабка была татарка. Колобков как мог увещевал Сорокина и его шатью, В синдикализме я, честно говоря, не бум-бум, а о цыганах я вам скажу. Но чего бы к ним привязались? Ведь они такие же несчастные, как и мы. Но Сорокину с Шатей, и как о стенку горох, были эти председателевы слова. Показали себя и г л у п в с к и е женщины. Поскольку кооператив по борьбе с бесплодием ожиданий не оправдал, они каким-то чудом разыскали могилы студента холодных вод и, образовав годовую очередь, пользовались себя так. Устраивались на могильном холмике в соответствующей позе минут на 15-20. Самое любопытное, что некоторые из них таки понесли. Потом красный патриотник с е л у н н и городу и з в л е к из небытия фигуру певца, то есть поэта Никиту Учтова, провозгласил его гением и в течение года укорял Колобкова в том, зачем он ему на п у с т у ю щ е м постаменте памятник не воздвигнет. а потом произошло третье в истории глупого избиения медицины. Одному прапорщику в отставке, подвергнутому полостной операции, хирурги просеянности зашили в брюхе катушку ниток. Оклемавшись, этот прапорщик поднял такую бучу, что с полторы сотни распоясавшихся глуповцев под предводительством народного трибуна Сорокина ворвались в больницу, о б и л и шкафы с лекарствами, разорили операционную, сожгли регистратуру и отлупили несколько человек медицинского персонала из тех, что не успели спрятаться в автоклавной. Несмотря на то, что в Глупове настали такие интересные времена, пострадавшие чайников, сумасшедшие огурцов и бессмертные юродивые парамоши как жили до этого, так и жили. Однажды Колобков, делая ревизию настроением горожан, Проходит мимо галантерейного магазина, усматривает эту троицу, приближается на расстояние пистолетного выстрела и говорит, «Ну как, товарищи, вообще ваше житье-бытье?» «Мы что?» — с испугом ответил Чайников. «Мы, собственно, ничего». Сумасшедший Огурцов указал пальцем на ямки, вырытые под опротестованные кусты жимолости, и сказал, «Это сделали ребята из самодеятельности». Парамон молчал. «А ты что скажешь мне, старина?» спросил его Колобков и ободряюще улыбнулся. «Тьфу!» — в сердцах произнес бессмертный юродивый и скончался. Подспудного значения этого несчастного случая, приключившегося в начале 1986 года, ни летописец, ни тем более изыскатель проникнуть не в состоянии. Но определенно можно сказать — что он никак не повлиял на дальнейшие судьбы города. История, как ни в чем не бывало, продолжала течение свое.